Иван помолчал, убрал руку. — Ты нашла свой Парнас? Твой рай для людей искусства? — спросил он. Лохезис рассмеялась жутким каркающим смехом. — Посмотри на меня, Иван! — сказала она. — Что ты видишь? Парнас сделал это со мной. — То есть... — Иван похолодел. — Говорили, что это рай для бродяг вроде нас, циркачей. Говорили, что парна станция людей искусств, художников, поэтов, музыкантов, актеров. Говорили также, что попав туда, ты оказываешься в раю. Она затянулась, выпустила дым уголком рта. Синеватые облачка клубились в полутьме палатки. И это оказалось правдой.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 Он съел фокусника Антонелли. Он съел всех нас. Иван подался вперед. А ты? А тебя? О, он очень старался, этот пожиратель. Ведьма снова засмеялась с жутким каркающим смехом. Но ему удалось съесть только половину меня. Возможно, лучше, но все-таки половину. А теперь иди, Иван, и дай-то бог, чтобы твои мечты о рае не обернулись в встречи с пожирателем. О чем она говорит? Подумал Иван. О Василий Островской? Прощай, Лера, сказал он. Прощай, Иван.